«Малый театр», первоначально название театра «Хеймаркет». В 1758 году он получил титул «Королевский». Не скрою, я растерялся. Особливо, когда он спросил, сколько я там получаю. Я растолковал, что мы делим выручку. В среднем выходит пять геней в неделю. Прелестно, говорит он. А затем интересуется, не унизит ли мой талант... Пять геней в день, независимо от сбора. Я прям обомлел от этакой щедрости. Ушам своим не поверил. «Изволите шутить?» — спрашиваю. «Вовсе нет?» — отвечает. «Я безмолвствую». А он продолжает. «Поскольку антреприза может занять около двух недель, связано с разъездами и прочими неудобствами, он готов прибавить еще тридцать геней, округлив мой гонорар до ста монет» мистер аскью я не настолько обеспечен чтобы воротить нос от неслыханного предложения за этукую сумму я бы согласился без продуху пахать полгода а тут две недели к тому же я знал что пасквин почти как мы говорим отыгран сборы падали да и сезон завершался на медне я за ним мог» и мой приятель мистер Топом меня подменил довольно успешно, хоть в... понятно, не устояли перед соблазном. Ближе к делу. О, вдобавок я решил, что речь идет об забаве, придуманной для родичей и соседей. Но вскоре понял, что ошибся. Я попросил его говорить подробнее. Ответ помню дословно, сэр. «Мне нужен, — сказал он, — серьезный, убедительный попутчик». Изобразить коего столь характерному актеру не составит труда. «Благодарствуйте за комплимент», — отвечаю. «Однако теряюсь в догадках, зачем вам надобен этакий спутник». Тут он смешался и промолчал. Затем будто в глубокой задумчивости отошел к окну. Видимо, он решил сменить подход, ибо попросил извинения за противные его натуре увертки, мол, не привык откровенничать» с первым встречным. «Я жажду встречи, от кое зависит моя жизнь», — сказал он. «Но кое-кто мне препятствует, вынуждая предать поездке обманчивый флер». «Но в помыслах моих, — загорячился он, — нет ничего недостойного или бесчестного. Я, — говорит, — жертва неласковой судьбы и хочу, — говорит, — исправить сию несправедливость». Передаю слово в слово, сэр. В. Что далее? О. Натурально, я подивился. Так, стало быть, говорю, тут замешана дама. Сердечная привязанность. В ответ он грустно улыбнулся. Дело не просто в амурах, говорит. Я умираю от любви. И далее поведал об суровом, упрямом отце, кто прочит ему в жены богатую соседку-помещицу, на чьей земли папенька положил глаз». Невеста десятью годами старше, к тому же вековуха, самая страхолюдина во всей округе. Но, будь она даже писаной красавицей, подчиниться родительской воле невозможно, ибо прошлым октябрем мистер Бартоломью шибко увлекся одной юной леди в семействе дядюшки-опекуна, посетившей Лондон. В. Ее имя О. Не упоминалось. Расклад таков. Девушка-сирота и в будущем наследница поместья, а у дядюшки сын-жених. Вы понимаете? В. Вполне. О! Открытие, что мистер Бартоломью, полон нежных чувств и паче того, ему отвечают взаимностью, дядю ничуть не обрадовало, и он немедленно отправил юную леди в свое корнуольское имение. В. В. Отрезав ее от мира? О, совершенно верно. Однако посредством горничной, девицыной конфидентки, влюбленные установили тайную переписку. Разлука подогревает сердца, и пыл их только усилился. В отчаянии мистер Бартоломью во всем признался отцу, ища поддержки и одобрения. Однако сии нежные воздыхания не совпали с родительскими амбициями, Все кончилось бранью, ибо отец его не терпит ослушания. Я передаю то, что слышал мистер Аскью, пуская лишь цветистости и мелкие детали. В. Продолжайте. О. стал быть, мистер бартоломью напрочь отвергнувший задуманный батюшкой Альянс, был изгнан из родных пенатов и отчего дома, получив приказ не ворочаться до Коли, не остудит свой нрав и не вспомнит об сыновнем долге. Вдогонку прозвучало, коль не одумается. Может, похерить мечты об наследстве? Распаленный любовью и несправедливостью в отношении своей дамы сердца, не столь богатой, как папенькина избранница, однако ж вполне состоятельный, родовитый и в иных прелестях бесконечно ту превосходящей. мистер Бартоломью помчался в Лондон, решив поездкой на запад, форсировать события. В. Когда сие происходило? О. Месяцем ранее. Он особо не размышлял, для чего едет. Зная одно — кровь из носу, надо увидеться с возлюбленной и заверить ее, что ему омерзительно батюшкино сватовство, что никогда и ничто не изгонит ее из его сердца. В. Избавьте меня от телячих нежностей. О. Слушаюсь. Добравшись на место... Он понял, что его неведомо как опередили, возможно, перехватив письмо. Мистер Бартоломью признался, что в Лондоне был неосторожен в беседах с друзьями, и, видимо, слухи о его планах достигли недоброжелательских ушей. К тому же путешествовал он под своим именем и большей частью делижансом, так что весть об его приезде вполне могла его опередить. Как бы то ни было, дом он нашел пустым, и никто не ведал, куда направилось семейство. Только видели, что накануне оно отбыло в большой спешке. Страдалец напрасно томился целую неделю. Розыски его ни к чему не привели. Видимо, дядюшка держал округу в узде. С тем он и вернулся в Лондон, где его ждало письмо от юной леди, прикрас извещавший, что отъезд состоялся против ее воли, а взбеленившийся дядя использует все имеющиеся средства, дабы понудить ее к замужеству с кузеном, на коего вся надежда, ибо тот, хоть влюблен в нее, не желает действовать силком, однако вряд ли он с собою совладает, ибо его устремления и батюшкины желания сходятся в одной точке. Еще сообщала, что горничную, служившую им почтальоном, уволили, и теперь ей, девице, одной одинешеньке, не с кем поделиться своим отчаянием. «В. Предлог ясен. Переходите к делу». О. Мистер Бартоломью узнал, что семейство вернулось в именье и вознамерился снова туда поехать. Однако на сей раз тайком. «По друзьям», — он говорил, — что будто бы оставил мечты об юной леди и смирился с батюшкиным решением, но весьма опасался, что сей слух дойдет до дяди, а через него до барышни, кто сочтет его правдой. От того-то следует поспешать, но ехать под чужим именем и со спутником, будто, наверное, вы уже знаете, сэр, совсем по иной надобности. Вот в чем изюмина. В фасили кредимус квот волумус. В желаемое охотно верим. Латинское изречение с измененным порядком слов. Правильно квот волумус фасили кредимус.